Команда АВА Сандара. «Отчаянные меры». 25.07.2015 Палач. Специалист по устранению. Профессиональный убийца. До какого предела надо дойти, чтобы назвать смерть ремеслом? О них редко говорят вслух, тем более не тыкают пальцем. Однако любой не вполне законопослушный человек – знает или способен указать, кому обратиться для кардинального решения проблемы. Простые люди не делают разницы между преступниками, но сами преступники всегда в курсе, кто из них убивает за деньги. Убийца, статус. Одни просто работают, другие наслаждаются процессом. Есть меткие стрелки, знатоки ближнего боя, талантливые химики и тонкие психологи. Все мастера в своей области. Профаны попадаются в собственные сети собственным жертвам или исчезают не без помощи собственных нанимателей. И я не слышала о каких-либо сообществах или профсоюзах. Убийцы — конченые одиночки. Верахвия Талвак «Кэп, да это же...» — потрясенно выдохнул Устин Гризик на ухолем. «Сейтан, я вижу греза». ответила она, отведя рацию в сторону, чтобы не услышал барон Эмрик Архейм. «Какого цверга ты еще не «План меняется, капитан», — саркастически поинтересовался Вильгельм Горрент. «Заткнись, умоляю». Фары озаряли обзорный купол бежевой шхуны, подсвечивая людей в рубке как актеров на сцене и название «Стрегас». Пилот был Лем незнаком, но она сразу узнала Лейда Сейтона, финансиста Клауса Тейда и леди Фаину. Архейм собирался шантажировать Лиавиана Алимандо жизнью младшей сестры. «Ублюдок!» — психанула капитан Лемдекс. «План действительно менялся». «Мне казалось...» — произнес Архейм. «Вы сполна получили гонорар». «Сполна», — Лем криво улыбнулась, вспомнив наполовину фальшивые семь тысяч гата. «Значит, я задолжала тебе сдачу». «Можете на нее освободить дорогу», зашкаливающе любезно предложил барон. Пилот перевел недоуменный взгляд с Голиота на Архейма. Он не понимал, почему мистера Тейда назвали Измаилом. Барон ему что-то сказал, пилот передвинул несколько рычагов. Балансиры шхуны вспыхнули, дизельные двигатели смолкли, крылья опустились горизонтально. Стригас зависла напротив АВА Сандара в режиме парения. Сейтон хищно провел языком по зубам, желто карие глаза полыхнули. Фаина сложила руки на зонте и наклонила голову, талантливо изображая смущение от встречи с малознакомыми людьми. «Не растерялась девочка», — прошептала лиам «Я говорил, как она крутая». «Ва-ру-жей-ну-ю, греза!» Устин ретировался, прекратив испытывать терпение капитана. «Считаю до трех, капитан Декс». Архейм сделал знак Сейтану. Убийца достал нож и поднёс к лицу Фаины. Девушка вздрогнула. «Вы же не позволите юной особе лишиться уха или, скажем, носа по вашей вине?» «Ты разговариваешь с нелегальным мусором, забыл?» «Один». «Мне плевать», — скучающим тоном добавила Лям. «Мы виделись раз в жизни». «Два». А вот твоим попыткам надавить на Алиманда конец, если ты ее покалечишь. Барон жестом остановил Сайтона. Мне выгодно, чтобы сделка сорвалась. Офицерчик тебя живьем сожрет, а я получу премию. Служба обожает эффективные решения. Отличный блеф, тихо прокомментировал Вильгельм. Я даю ему то, что он хочет во мне видеть. Лем запустила пальцы в волосы и убрала свалявшиеся пряди за уши. Она нервничала, заныл оставленный Сейтаном шрам на животе. Архейм уперся ладонями в бортовую панель и, щурясь, посмотрел прямо на галеот. «Как насчет встречного предложения, капитан Декс? А вас, андар платит служба? Я десятикратно перебью любую предложенную лордом Корвун сумму. Что скажете?» Он дал несколько секунд обдумать ответ. «Во сколько обойдутся ваши услуги?» «И прошу, пригасите уже фары на своей лохани, слезы текут». «Слышала, капитан?» — хмыкнул штурман. «Мы летаем на лохани. И сколько стоит наша лохань?» «Бесценно», — криво улыбнулась Лем и ответила барону. «Пятьдесят тысяч в джалийской валюте и твоя шхуна. Мы давно хотим новый корабль взамен нашего корыта, и я не торгуюсь». «Звонкий господин вас в жены бесприданного взял бы, капитан Декс», — возмутился Архейм. «Что ж, тогда всем придется хорошо поработать. Служба доверяет вам и знает ваш галиот. станете моим отранейским конем». «Хочешь подняться на борт Аваасандара и выпрыгнуть как сверка с кошелька?» «Читаете мои мысли?» «Ты ведь догадываешься, что он попробует нас прикончить, едва перекинем трап», — уточнил Вильгельм. «Я скажу тебе больше», — Лемни сводила глаз с барона. «Мы с ним оба это понимаем». Архейм не попытался изрешетить нас на месте только потому, что у него безоружное гражданское судно, а на Голиоте по-прежнему стоят пулеметы. Уверенно он спрашивал насчет них еще в Вердичи, опасаясь, как бы мы не подорвались на собственных боеприпасах, и гениальный финц поддельной реликвией со свистом не полетел в бездны подгорной хозяйки. «Кстати, о боеприпасах. У особняка мы высадили почти все». «Я помню, но Архей не в курсе». «Капитан Декс, вы согласны?» — поторопил барон. «Я редко делаю столь щедрые предложения». «Мы подойдем к вам с левого борта и сами выпустим фиксатор. Отбой!» — Лем выключила связь. «Надеюсь, Греза не просто втюрился, и девчонка сообразит. Шанс был всего один». Стригас продолжала парить рядом с Авой Асандара. Лем развернула Голиот, ненадолго потеряв из виду рубку шхуны. Она могла лишь предполагать, какие указания раздал подчиненным Архейм и сколько у него людей, кроме пилота и Сейтана. Капитан не собиралась затягивать с дракой, но не хотела, показавшись на верхней палубе, мигом превратиться в решето. Лем поручила Вильгельму управление и крикнула Устина. Парень примчался вихрем. Они вместе вышли наружу, обогнули рубку и встали на носу. Ветер сёк лица, дробинки Мороси простреливали до костей. Лем кивнул осмотревшему внутри обзорного купола штурману. Ава сместился, встав под углом в 45 градусов к Стригас и почти клюнув её носом. Ветер норовил снести глиот в сторону, но Вильгельм вовремя подключил Константина Ивина. В передней части корабля открылось овальное отверстие, откуда выстрелил шестигранный фиксатор, и крепко примагнитился к фюзеляжу шхуны. Механик запустил брашпиль, подтягиваясь к стригас. Архейм, Сейтан и Фаина тоже вышли из рубки на нос. Барон во главе троицы, убийца последний, девушка посередине. Она встретилась глазами с Лем и одной рукой прижала к груди зонт. Другой рукой ей приходилось цепляться за планширь, чтобы не вылететь за борт на скалы внизу. Капитан указала ей взглядом на Устина. Тот пристегнул к поясу карабин страховочного троса, лихо перескочил на шхуну, обмотал канат перекидного трапа вокруг кнехта и завязал узлом. Фальшивым узлом. Лишь бы Архейм не разбирался в узлах. Лем закусила верхнюю губу и вдруг заметила, что Сейтан смотрит на нее. Прямо сверлит глазами. Темные штаны и черная кожаная куртка превращали его в тень на фоне рассветного неба. Горели лишь поволчьи желтые глаза. В равнодушных зрачках отражалось лицо капитана, уродливый череп со шмётками плоти. Сейтан хотел ее убить, Лем это чувствовала. Археем подошел к трапу и схватился обеими руками за поручни, едва не потеряв трость. Ненадежная конструкция ходила волнами от ветра. Под ногами в ячейках мелкой сетки виднелись фиолетовая масса гор и извив глубокого ущелья с серебром реки. Лететь долго, падать больно. «Это сделка! И Роза Ветров тому свидетель!» — прокричал барон. А после, ворожав правую руку, он протянул ее капитану. «Слова сказаны!» — Лем подалась вперед. «И договор!» Архейм понял, она смотрит ему не в лицо, а за спину. Барон приказал Сейтану снять капитана, пока сам будет заговаривать ей зубы. Но что-то пошло не по плану. Он начал поворачивать голову, стараясь выцепить убийцу краем глаза, и в затылок прилетел зонт. Архейм отшатнулся, громко охнув. Он не ждал от примерной аристократки настолько дерзкой выходки. Фаина ящеркой проскочила у него под рукой и кинулась к Устину. Схватив девушку, парень перевалился через планширина Авая Сандара. Одновременно в воздух взорвали три выстрела, жалобный вскрик Фаины и безумное рычание Сейтана. «Достань девчонку!» — рявкнул Архей, укрываясь за фальшбортом. Ферритовый держатель со щелчком втянулся обратно, и Голиот завалился на бок. Разгорелись балансиры, взревели дизельные двигатели. Фальшивый узел, последняя соединяющая ниточка, развязался. Трап клацнул по борту авиасандара, а трос заметался в воздухе. Чуть не выпустив горячие после выстрелов кейтсы, лем распласталась по палубе. Устин с Фаиной заскользили в кормовую часть. Страховка натянулась, не дав подросткам свалиться за борт. За ними измеялись багровые разводы, которые быстро смывал дождь. Фаина обвела руками шею парня, закусила губы и зажмурилась. Нежно-зеленый рукав пропитался кровью. «Тащи ее в лазарет!» — заорал капитан. Стрига с коршуном рванула за ава Асандара. Вильгельм выровнял корабль и прибавил скорость, заходя на разворот. Он не собирался удирать и отпускать барона на свободу. Лем показала ему знаком, чтобы не забыл связаться со службой по переговорнику Архейма и попыталась встать. Чья-то меткая пуля, прошив рукав, вынудила капитана вжаться обратно в палубу. «Какого цверга?» Она приподняла голову, выискивая, кто и откуда стрелял. Ее чиркнул по щеке маленький металлический диск, и точно монетка закрутился по внутренней стороне фальшборта. Щелк. Глаза обожгло ярким светом. Обзорный купол содрогнулся от удара, и застонал под тяжелыми подошвами. Лейд Сейтон отчетливо произнес «Ты раздражающий живучая!» и опять выстрелил из тагана, спрыгивая на палубу. Лем инстинктивно откатилась в сторону. Цверговский жаль, при стыковке она промахнулась. Капитан надеялась, что залп кейтсов покончит с убийцей, но крен Ава Асандара сбил ей прицел. И как только Сейтон подстрелил Фаину? Сморгнув слезы, Лем метнулась с носа к двери рубки. Пуля Сейтана продырявила ей плащ, едва не раздробив колено. От следующей капитан отпрыгнула и кубарем пролетела по палубе. Боевой жилет мешал двигаться, ноги скользили по воде, веки горели, но смертельная опасность обострила все чувства. Капитан не собиралась поддыхать, пока Ава Асандара дырявил облака. Убийца не отставал. Грохот шестого выстрела взорвал небеса, затерявшись эхом среди гор. Капитан слышала шаги Сейтана, быстрые, точные, вспарывавшие плеск воды и рёв дизелей, как лопасти винта. Ни дождь, ни ветер ему не мешали. Он не сомневался, что настигнет добычу. У любого уже сдали бы нервы, но Лэм впала в ярость. Разлепив опухшие веки, капитан развернулась и выкрикнула: "Я тебя не боюсь!" Кейтсы синхронно рявкнули. Лэм не целилась. Для нее фигура убийцы сплавилась с небом. Сейтан дернулся. Рука с таганом дрогнула, новая пуля лишь оцарапала капитану висок. Зарычав, убийца загнал в револьвер свежую обойму и побежал вперед, стреляя без остановки. Сложно не попасть с расстояния в несколько футов. Лем обожгло правый бок, спас боевой жилет. Кейтси еще раз грянули практически в упор, и Сейтан выронил таган. Револьвер ударился о палубу, выбитый барабан закрутился юлой. Убийца прыгнул к лем, и со звериной мощью стиснул ее запястье, заставив разжать пальцы и бросить револьверы. Один кейт ударился Саса сапог капитана и отлетел в сторону, Сейтон пнул второй в мутную воду у фальшборта. «Я всегда доделываю работу!» — выплюнул он в лицо капитану. Лем выдрала левую руку, однако убийца вывернул правую так, что захрустело плечо. Схватив капитана за волосы, Сейтон впечатал ее лицом в троп рубки и оскалился. Он был лучшим в своем деле. В выскочке контрабандистки не сравнится. Ему хотелось переломать ей кости и ослепить, выколоть эти пронзительные глаза цвет оружейной стали. Они смотрели в душу, а он ненавидел, когда туда пялились. Ступенька врезалась под челюсть. Лэм закусила разбитую губу и свободной рукой попыталась оттолкнуть Сейтана. Внезапно пальцы нащупали на его поясе нож и мигом сомкнулись на рукояти. Лезвие воткнулась убийцы в бедро. Сейтан зло оттолкнул Лем, и нож зазвенел по фюзеляжу. Он любил непокорных жертв, любил рассматривать старые шрамы и вспоминать, как добыча трепыхалась, но живучесть капитана впрямь бесила. Лем выхватила джарейский шестизарядник. Закоченевшая рука с трудом держала оружие. Выстрел и отдача вынудила отпустить револьвер. Стиснув кулаки и кривясь от жжения на веках, сквозь слезы или дождь, капитан различила хищные глаза Лейда Сейтана. Глаза ее убийцы. «Ты сдохнешь!» — пугающе ласково прошептал он. Они обменялись ударами, и Сейтан прищурился, глядя капитану в лицо. Он словно хотел что-то добавить, но просто ударил. «Профессиональный убийца?» — так писала служба в отчетах. Облизнула губы Лем. Блокировав первые два удара, она поняла, долго не выдержит. Сейтон весил больше, двигался быстрее, рассчитывал каждое движение и бил как гидравлический молот. Он мог бы потягаться на равных с Павлом Атлидом, вот уж с кем Лем не полезла бы в драку. Великан отправит ее в нокаут одним ударом, несмотря на все филиманские трюки. Сейчас надежда одна, на ловкость и точность, но капитан ни цверга не видела, а Сейтон оказался немыслимо хорошим бойцом. Из-за маневров Авеа Сандара обоих кидало по палубе, хотя, помня про Лем, Вильгелем избегал крутых виражей. Сбоку виднелась тригаз. Архейм хотел получить Фаину, а штурман прикидывал, как подсечь шхуну и лишить ее дизелей последней пригоршней патронов. Лем и Сейтан то сталкивались, то расходились. Две тени на небесном полотне. Внутри капитана родилось глупое желание — чтобы кто-нибудь появился и вытащил ее из проигрышного боя. «Не боюсь, значит», — учуял отчаяние Сейтан. И в голове Лем прояснилось. Щелчком будто включили фары. Капитан презрительно откинула жалкую надежду и собрала остатки сил. Она полжизни никому не уступала, не сдастся и Сейтану. Аве Асандара в очередной раз накренился, и Лем поскользнулась. Сейтан бросился к ней, нарвавшись на горячую встречу. Мощнейший удар в челюсть. Капитан била от души. Костяшки пальцев аж хрустнули, и подбородок убийцы залила кровь в слопнувших губ. Сейтан не издал ни звука. Волчьи глаза полыхнули. Он отшвырнул лям к фальшборту и вытер лицо. «Проклятый психопат!» Капитан увернулась от пинка, вскочила, дважды уклонилась от кулаков. Сейтан схватил ее и снова притиснул к палубе. воздух вышибло у Лем из груди. Пальцы клещи сдавили горло капитана. Убийца повозил Лем лицом по фюзеляжу, сдирая кожу со скулы. Едва восстановившееся зрение опять помутилось, из носа текла кровь, сознание меркло от удушья. «Точно не боюсь?» — с присвистом спросил Сейтан на ухо. Лем двинула кулаком ему в висок. Он оглушенно замотал головой. Сделав глубокий вдох, Капитан опрокинула убийцу, и клубок сцепившихся тел забарахтался в лужах. Слышались глухие удары. Перед глазами Лям плыли пятна. Она увидела джалийский шестизарядник, но гораздо ближе лежал нож Сейтана. Капитан потянулась к рукояти, однако убийца предугадал движение и пнул Лем обеими ногами в живот, толкнув к фальшборту. Сам схватил оружие и поднялся, отряхиваясь. Капитан нащупала револьвер. и тоже с трудом разогнувшись выпрямилась. В голове отрешенно мелькнуло «Слишком много воды не выстрелит». «Здесь еще четверо!» Она сплюнула кровь. «Ты не выберешься!» Сейтан скривил губы в презрительной ухмылке. Мысль, что он проиграет выскочки контрабандистки, была смехотворной. Убийца демонстративно медленно провел лезвием ножа у своего горла. Лем пробрала дрожь, отдавшаяся даже в кончиках пальцев. Капитан представила, как Сейтан идет внутрь Ава Сандара и расправляется с командой. Вильгельм, Константин, Устин, Ашур. В кормовой части Голиота раздался грохот. «Рампа? Каст, ты спятил?» Лем невольно покосилась на корму. Сейтан прыгнул вперед, игнорируя револьвер. Точно знал, что тот клацнет в холостую. Капитан вжалась в фальшборд и отвела руку, замахиваясь. Нож промчался под ее запястьем. Вложив в удар последние силы, Лем впечатала курок шестизарядника над правой бровью убийцы. Сейтан выронил нож, зашипел и навалился на капитана, выталкивая за борт. Плють на глаза, пусть просто сдохнет! Падением на скалы ей раздробит кости, потом он найдет месиво полюбоваться!» Планшири врезался Лем в поясницу. Сапоги заскользили, теряя опору, и она ощутила спиной пропасть. Убийца пропал из поля зрения. Взгляд уперся в небо. Тучи, утренние звезды, дымка рассвета и... Массивный крест Калубриума, падающий на Голиот. Правое крыло перехватчика дымилось. Машина изменила траекторию в дюйме над рубкой АВС Андара и выпустила пулеметную очередь в Стригас. Лем схватилась за Сейтана, чтобы не упасть. В этот момент над ними раздалось громкое бульканье. Ашур рассек небо сильными крыльями и, разогнавшись, накинулся на убийцу. Когти яростно вцепились в кожаную куртку. Лем осознала, что падает, но по-прежнему держалась за Сейтана. Волчьи глаза потрясенно расширились. Он не сразу осмыслил случившееся. Он не думал погибать. А в следующую секунду Лем со всей мочей его оттолкнуло. Ветер закрутил силуэт Сейтана, и швырнул в ущелье. Ашур сцапал капитана когтями за плечи, лем рванула вверх. Она в ужасе стиснула ребристые лапы, понимая «отпустит смерть». Ветер болтал ее как тряпку. Птерикс, булькая, натужно махал крыльями. Он мог поднять ребенка, но лем была на порядок тяжелее. Авеасандара слетел по потоку воздуха вниз явно не случайно. Ашур оказался над кораблем. Лем разжала пальцы, Упала и прокатилась по палубе, врезавшись в тропрубки. С губ сорвался стон. На теле не осталось живого места. Раны жгли болью от любого тычка. Капитан заползла наверх, поднялась, схватившись за поручень и ручку двери, и почти рухнула внутрь. Чудом добравшись до своего кресла, дрожащими руками надела наушники. — Как я устал тебя зашивать! — покосился на нее Вильгельм. «Ты вообще лететь можешь?» «Хоть мне. во сне», — сипла выдавила она. «Что с Археймом?» «Салочки!» — штурман заложил вираж, тесня стригас к скалистому склону. «Вентас на связи. Алимант меня чуть к земле не отправил, что тебя нет. Вот, подкинул выпендрежника». Колубриум прожужжал впереди, осыпав стрига с короткими очередями, и ушел на новый круг. Машина двигалась медленно, тяжело, оставляя позади черно-серый след. И без диплома авиатехника, очевидно, перехватчик не протянет долго, и пилоту пора на посадку. Лем проводила машину глазами. Вентасаэрис. почему «Почему ты отмыслишь, что фрегат ли авиана Алимандо рядом?» Отступила боль. Стригас набрала скорость. Потеряв Сейтана и надежду вернуть Фаину, Архейм бежал. Лям смотрелась в дизель и шхуны, спокойно оценивая шансы. «Снять, и пусть служба с флотом выковыривают барона с дрейфующего корабля, а она покараулит, чтобы не улизнул на шлюпке». «Вызови, Калубриум», — приказала капитан. Вильгелем щелкнул верньером, у обоих в наушниках раздалось короткое пиликанье. «Эй ты, извини, не знаю позывного, тебе бы обратно в группу», — начала Лям. о провидец насмешливо отозвался пилот колубриума где удавай ты мне тоже понравился лупим по дизелям жми с кормыым и слева не боекомплект на нале маринуем до подкрепления уйдет раньше она свеженькая прикрой тогда а ты рисковая пилот колубриума сменил курс удачи везунчику дурной тон выпрашивать фарту слепой гадалки прошептала Лем и добавила по внутренней связи, «Всем пристегнуться! Гряза, слышишь меня? Патронов на заход!» «Угу, Кэп!» Перехватчик снизился на высоту стригаз. Лем выровняла ава за шхуной. Реальность сжалась до бежевой кормы с сиянием балансира, эллипсоидов дизелей и мелькавших слева и справа скалистых склонов. Серый камень, зеленая хвоя, желтизна лишайников. Стригас направилась к туману у подножия, и капитан устремилась за ней. Обожженные глаза пересохли, к горлу подступала дурнота. Не следовало врать Вильгельму и садиться за штурвал, но штурману не хватило бы решимости смять барона. Севан хотел, чтобы она взяла Архейма, мерзавца, похитившего длань и учинившего беспредел на Венетре. «Сейчас гряза!» «Две сияющие ленты пуль...» Отбарабанили по крыльям стригас и растворились в белесой дымке. Левый двигатель шхуны вспыхнул, но правый остался невредим. Лем проглотила едкий эпитет в адрес косоглазого Устина, прибавила скорость. Перехватчик вильнул на очередной круг. «Псих?» — подумала Лем про пилота Колубриума. «Или на всю голову солнцем озаренный? Или понимает, что мы все на одном ошметке ферита. Стригас погрузился в туман. Капитан еще крепче стиснула штурвал скользкими от крови пальцами. Стоит шхуне оторваться, ее не найдут ни АВА Сандара, ни Колубриум, ни Флот, ни Служба. «Каз, жми на полную!» — прохрипела Лям. «Ты что задумала?» — ахнул Вильгельм, увидев заплясавшие на багровых областях шкал стрелки приборов. Капитан не ответила. Она начала вжимать регуляторы скорости в пол, сжигая последние капли топлива. Стригас снижалась, чтобы окончательно затеряться в густевшем у земли тумане, но подбитый двигатель мешал включить форсаж и оторваться от погони. Ава -сандара влетел ей в корму, толкнув вперед. Стригас повело, и галеот навалился сильнее, тесня шхуну к ближайшему склону. Ее правое крыло заскрежетало по камням, а Ава -сандара замотала, как бочку с шурупами. Тряска отдалась капитану в руки, локти и плечи занемели, Лем моргнула, мир плыл, подергиваясь черными пятнами. Однако капитан настойчиво вдавливал остригас в скалы. Черные пятна — сияние блансира, Черные пятна — эллипсоиды дизелей. Треснувшее крыло отвалилось с визгливым скрежетом, и двигатель шхуны взорвался. Огонь взметнулся смертоносным парашютом. «Взять Архейма. Севан ведь хотел живым». Руки Лем упали со штурвала. Она сглотнула желчь и запрокинула голову. Над Катуэйскими горами поднялось солнце. Все растворилось в золоте. И окутавшая стрига с облака пламени, и матерящийся в наушниках пилот колубриума, и трехэтажная ругань, уводящего Ава Сандара от взрыва Вильгельма. Капитан ощутила себя перышком и закрыла глаза, доверившись небу.